За павильонами у помоста с занавесом, с двумя громкоговорителями по бокам, толпился народ. Стоя по у самых павильонов, Сэм мог лишь смутно разглядеть четырех девушек на помосте. Должно быть участниц конкурса. Против них сидели в непринужденных позах еще человек 5-6, вероятно, жюри. Телевизионные камеры поворачивались во все стороны. Из громкоговорителей сыпались милые шуточки. Вроде сообщения о том, что наступил судный день. То и дело раздавались дурацкие аплодисменты, без которых не обходится ни одно подобное зрелище. Голос распорядителя показался Сэму знакомым. Нет, это просто невероятно. Но сомневаться не приходилось. Это был Мальгрим. А теперь Ледини нет. Объявит решение жюри, говорил он. Леди не нет, прошу вас. И, конечно, снова аплодисменты. Не-нет, словно всю жизнь только этим и занималась. Она держалась и говорила именно так, как требуется. Дорогие друзья, наше авторитетное жюри поручила мне огласить свое решение. Мы все до глубины души восхищены новым небывалым подъемом нашего кондитерского искусства. И рады сообщить вам, что первая премия единогласно присуждена Мелисенте Перадор. Снова аплодисменты. Благодарю вас, ледине нет, сказал Мальгрим. Итак, по единогласному решению жюри, Мелисента Перадор объявляется королевой ореховых тортов 1961 года. Приветственные крики, аплодисменты, свистки и рев фанфар, которые изобразили три гвардейских трубача. Остолбеневший Сэм увидел, как Милисенту, которая двигалась словно во сне, подтолкнули к микрофону. «Поздравляем вас, Милисента! Вы, королева ореховых тортов 1961 года. А теперь скажите, чего бы вы хотели? Вы знаете, чего я хочу, сказала милисента. Я хочу к Сэму. Я здесь! крикнул Сэм и рванулся вперед. Но тут, по воле злобной судьбы... Дорогу ему преградил павильон замороженных рыбных филе Фергюсона. — Эй, куда тебя несет? — крикнул выскочивший из-за прилавка здоровенный грубый субъект, вероятно, рыбак Страулера. траулера. — Погляди лучше, какое филе. — Пустите! — Сэм оттолкнул его, и тут они сцепились. Палатка качалась, куски замороженного филе градом сыпали Сэму на голову, Сэм уже подумывал о том, что неплохо бы врезать этому нуглецу хороший хук левой, как вдруг сзади его схватили за руки, кто-то огрел его по голове, и он потерял сознание. — А теперь, когда вам стало лучше, — говорил полицейский инспектор, — попробуем начать сначала. Только, пожалуйста, без глупостей насчет всяких принцесс и драконов. Ваша фамилия? — Аль Грим сказал Сэм. На столе перед ним стояла чашка чая. Видимо, в этот час в полицейском участке разносили чай. Перед каждым полисменом тоже стояла чашка. М. Альгрим. Он отхлебнул из чашки. Пожалуйста, полностью. Что означает М. Морис? Так. Морис Альгрим. Адрес. «Северо-запад 9, Мелет, террас, дом 10», — ответил Сэм без запинки. «Где работаете?» «Я наладчик электронных вычислительных машин. Это очень ответственная работа. Машины иногда делают грубые ошибки, даже если хорошо налажены. А если не налажены, то они вытворяют бог знает что». «Так же, как и вы, мистер Альгрим», — сурово сказал инспектор. «У него было длинное худое лицо и глаза... Сидели так близко к носу, что он походил на огромное насекомое или на существо с другой планеты. А еще такой солидный человек. Что вы делали в этом костюме на выставке и зачем затеяли скандал? Это долгая история, сказал Сэм, лихорадочно придумывая, чтобы такое сказать. Боюсь, вам будет неинтересно. Ничего, когда надоест, я сам скажу. Инспектор поглядел на своих подчиненных, ожидая, что они оценят его остроумие. И два молодых констебля хихикнули в свои чашки. Я одет так потому, что заменял своего двоюродного брата. Он работает на выставке в павильоне консервированного «Горошка». Их в этом году одели в маскарадные костюмы. А на конкурс тортов я пошел, потому что в нем участвовала одна моя знакомая. Я увидел ее издали, и мне показалось, что ей дурно. «Тогда я попробовал протиснуться поближе и крикнул, что я здесь. Вы ведь и сами на моем месте поступили бы так же, правда?» «Нет», — сказал инспектор. ну а как началась драка?» «Я пробирался мимо павильона замороженного филе Фергюсона, а этот тип нагло схватил меня и спрашивает, куда меня несет, но мы с ним и сцепились. Но заметьте, меня схватили за руки. Меня, а не его» и бацнули чем-то сзади, наверное, мороженый треской. У меня до сих пор голова гудит. Словом, насколько мне известно, только я один и пострадал. — Да. Насколько вам известно, с расстановкой сказал инспектор. Судя по его тону, после этого побоища скончалось не меньше шести человек, в том числе женщины и дети. Но ведь могут быть вещи, которые вам неизвестны, не так ли, мистер Альгрим? Однако на этот раз вы правы. Поскольку возмещение убытков с вас не требуют, и служащие Фергюсона вообще вас не вызывали, а этот малый ничего толком объяснить не может, я вас отпускаю. Но смотрите, больше не впутывайтесь ни в какие истории, особенно когда на вас эти панталоны. До свидания, мистер Альгрим.